Она надеялась, что он тотчас чужу уедет, но он пошел в кабинет к мари Дмитриевне около часа, просидел у ней. Уходя, он сказал Лизе Вотр мэр, Вусапель, Адье Ажаме. Ваша мать вас зовет. Прощайте навсегда. Французский сел на лошадь и от самого крыльца поскакал во всю прыть.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 Не сокрушай ты меня, старух. А то ведь я не все ласкаться, я и кусаться умею. Вдовой. Марфа Тимофеевна ушла, Ализа села в уголок и заплакала. Горько ей стало на душе. Не заслужила она такого унижения. Невеселостью сказывалась ей любовь. Во второй раз плакала она со вчерашнего вечера.